8 Днём при ярком свете пришло ощущение безопасности, и потом Максимилиан Брюстер открыто вошёл в полицейский участок. Приёмной было не протолкнуться, у визяников сидят задержанные, понуро ждавшие решения своей участи: отпустят их сразу или дело дойдёт до скамьи подсудимых. Брюстер подошёл к окошку с надписью Приёмная и постучал в него, в открытом окошке показалось неприветливое лицо сержанта. Извините, сэр. Я хотел бы подать заявление об убийстве и попытке похищения. Э? Уделился -э -э? сержант. И что? В смысле, я не понял вопроса, Макс. К кому мне обратиться? Кабинет 13 на втором этаже, наконец дал разумительный ответ полицейский. Поднимишься по лестнице и направо. Я понял. Найти кабинет оказалось не так-то просто, но его проводил сержант. Брюстер постучал в дверь 13 и вошёл. «Садитесь», — сказал ему седой старичок, — в звании лейтенанта. Табличка на его столе извещала, что лейтенанта зовут Т. Колумб, за что вы убили своего соседа по площадке. «Я?» «Я не убивал, тут какая-то ошибка». «Ну, не я же его грохнул». «Меня зовут Максимилиан Брюстер. Я пришел сюда добровольно, чтобы рассказать об убийстве и попытке похищения». «Это правильно», — одобрил лейтенант. «Явка с повинной смягчит ваше наказание». Да что же это такое? Меня, Макс, тол beat себе в грудь, меня хотели похитить и чуть не убили, и чуть яйца не отрезали. Ну успокойся. Просто тебя привёл сержант, и я подумал, что это по моему вызову. Где-то я уже видел твоё лицо. Но вот где? Прирос меня попутал. Хорошо, давай всё по порядку, что, где, когда? Брюстер рассказывал долго, иногда сбивался или повторялся. Ретинат его не перебивал, на видавший за свою долгую службу всякого. И у Омера работал чётко, как компьютер, а внешняя рассеянность была только прикрытием для того, чтобы уводить заблуждения своих молодых коллег и преступников, хотя иногда это было почти одно и то же. На подобную ловушку попались многие, но не все, взять хотя бы того же Антонио Мачини. Ретинант Колумб уже давно сопоставил одно с другим, но всё же должен был признаться самому себе, что слишком долго вспоминал лицо этого посетителя. Теперь он вспомнил На этого пацана, 20 с небольшим лет, в компьютер одного из его продажных коллег пришел в файл. За поимку и доставку этого брюстера в обход официальных процедур объявлялось вознаграждение в 10 тысяч кредиток. При зарплате в 3 тысячи это была внушительная сумма. Оставалось неясным, видел ли получатель файла данного субъекта и как все это можно использовать против Антонио Мачини, на котором прямо или косвенно висела десятка-два глухарей. И лейтенант должен был признать, что этого парня использовать никак нельзя. Все пришедшие в голову планы рушились, как карточный домик. Мафиози был ему откровенно не по зубам, да и к тому же осторожен как черт. Любая операция с задействованием данного свидетеля приведет к его смерти. Колумбу было не особо его жаль, просто все бесполезно. Вот и весь мой рассказ закончил свое повествование Брюстер. Да, парень, не повезло тебе, и скажу тебе честно, все это бездоказательно, ведь улик у тебя нет, а слова к делу не пришьешь. Но как же так? Я не говорю, что не верю. Верю, но этим ничего не изменить. Я не могу даже вписать тебя в программу защиты свидетелей. Что же мне делать? Не знаю, бежать, прятаться. Как я понял, деньги у тебя есть на первое время, хватит. Убирайся в другой город и надейся на лучшее. Я же со своей стороны так и быть пущу информацию, что ты невиновен и вообще ни при чём. Так что через месяц-от силы 3 сможешь вернуться к нормальной жизни. Это всё, что вы можете. Вы? Но это так. Неужели ничего нельзя сделать? Ведь можно просто объяснить, что я здесь ни причём, что всё это ужасное недоразумение. Видишь ли, сынок, в чём беда. Мачине немного придурковат, и если он что-то вбил себе в голову, то вы ведь это может только свинцовый пастанец с весом в 9 г. Желательно в упор желательно разрывной. А кто это Мачине? Я о нём немного слышал, но подробно не интересовался. Один из трёх здесьних самых крупных владельцев земель, заводов, пароходов и ТП и ТД. С этими матом и нелегальным бизнесом, проще говоря, преступник, но взять мы его не можем, а почему долго объяснять, до да тебе и не нужно знать. Конечно, по сравнению с воротилами новой земли, он довольно-таки мелкая сошка, и там бы его довольно быстро захумотали, но здесь он бог и царь. Хотя с другой стороны, почему бы и не попробовать, подумал лейтенант, вернувшись к старым мыслям. Если всё получится хорошо, то Раны или поздно, но чи не допустит ошибку, и тут я его поймаю его, во... впрочем, я увлёкся. Но почему пострадавшая девушка сама не расскажет своему отцу всё, как было? Она же всё видела и могла бы многое прояснить. Видишь ли, в чём проблема, лейтенант устало вздохнул. У них это семейное. Не понял? Сержант Калум покрутил пальцем возле виска и добавил: "Но к счастью, у неё в гораздо меньшей степени, но из-за этого у неё такой необычный заскок. Так в чём, собственно, проблема?" По моим данным, она сейчас находится в психиатрической лечебнице, по понятным причинам этого не афишируют. так дат куда вы ещё это знаете. Видишь, какая у меня сюда и голова. В полиции я работаю без малого полвека и знаю многие способы добычи информации. Но мы отвлеклись. В результате полученного шока она упала в какое-то шоковое состояние с умным названием, из которого её не могут вывести даже самые лучшие врачи с невероятно дорогими препаратами. А опять же, по моим данным, из этого шокового состояния её мог бы вывести другой пережитый шок. Но сам понимаю, что в закрытой больнице только тише спокойствие. И потом рассчитывать на её скорое выздоровление тебе не приходится, что на руку её отцу, она доставляет ему слишком много хлопот, но всё же он её любит и всячески оберегает. Вот ведь гадость какая. Да, неприятная ситуация. В шкафу висит одежда, переоденься, чтобы не бросаться в глаза. Вот адрес, это в Ганновере. Обратишься к этому человеку, скажу что от меня, он даст тебе документы, липовые, конечно, но какое-то время ты сможешь с ними продержаться. И доjours строит на кое-какую работу, с которой протянешь некоторое время. И Брюстер второй раз за день поменял обновку.